Глава 35. Возвращение. Первым делом я решила спасти Фана. А для этого направилась во дворец третьего принца, сама. Чтобы не возникло проблем, я взяла с собой черных стражей, людей господина Сюаня из тайной канцелярии. Представлены они были ко мне для охраны, но мы оба понимали, что и для слежки. «Пусть. Мне скрывать нечего». А то, что я решила навестить Циншеня, можно объяснить моим возмущением его предательства. Когда мы приблизились ко дворцу Черного Дракона, я поняла, что поступило правильно. На воротах дежурили вовсе не люди принца, а такие же стражи из тайной канцелярии. Тоже, видимо, охраняли его высочество. Сами ворота впечатляли. Были они из цельных плит черного оникса, гладкого, как стекло, и зловеще мерцающего в полумраке. Камень казался живым, в нем плыли глубокие тени, как будто внутри заключен дым. Выглядело мрачно, устрашающе и соответствовало имени черного дракона. Мои стражи переговорили с охраной, и ворота распахнулись перед нами. А впереди, впереди было удивительное зрелище — целое поле ярких, переливающихся темным пламенем фиалок. Никогда прежде не видела такой мрачной красоты. Витиеватая дорожка из золотого песка привела нас к дворцу. Она, видимо, тоже была зачарована, так как сам дворец возник совершенно неожиданно. Вот мы только что шли по запутанной тропинке, любуясь необычной красотой цветов. А вот перед нами из ниоткуда вырос дворец. И сам дворец тоже удивлял. Не было больше суровой и устрашающей силы, как при взгляде на ворота, а были красота и изящество линий. Стены его были выложены редким нефритом глубокого бордового оттенка, насыщенного словно гранат. Поверхность сияла тонкой полировкой, отражая небо, как зеркало. Вдоль карнизов, крыш и оконных рам спускалась тонкая инкрустация из золота. Языки пламени, танцующие какой-то свой древний и таинственный танец. Крышу дворца покрывали изогнутые черепицы цвета темного вина, грани которых были окантованы золотыми вставками, так что создавался эффект мерцания, будто сам дворец дышал светом. На балконах пышно цвели пионы. Здесь чувствовалась власть, но не грубая и подавляющая, очарующая, изысканная, словно бокала редкого вина, который пьешь с осторожностью. Зная, сладость обманчива, а послевкусие — опасно прекрасная. Я улыбнулась. Весь этот антураж при входе и внутри как нельзя лучше отражал характер молодого дракона. На первый взгляд неприступно суровый и опасный — на самом деле такой же извилистый и хитрый, как тропинка, ведущая к его дворцу. А внутри? Что на самом деле было внутри у третьего принца, я не знала. Но то, что он любит и ценит искусство и красоту, — это точно. Низко склонившийся служитель неторопливо повел нас по анфиладе залов. Залы, безусловно, были не менее прекрасны, чем сам дворец, но вели нас как-то долго и, как мне показалось, даже по кругу. Вскоре я остановилась. Наш сопровождающий еще шел какое-то время, затем, видимо, понял, что кроме его шагов нет других звуков, и обернулся. «Любезный», — я широко и неискренне улыбнулась. «А не позаботитесь ли вы о моих людях?» И я указала на черных стражей, некоторым образом присвоив себе людей тайной канцелярии. «Что вы имеете в виду, сиятельная госпожа?» Служитель склонился низко, но его бегающие глазки я заметить успела. «Покормить, отдохнуть, они же все служивые люди, устали за день?» Я требовательно посмотрела на стражей. «Вы же устали?» «Глупцы не служат у господина Сиуаня, и они меня не подвели». «Так точно, госпожа». «Но что вы стоите, любезный, проводите их, покормите?» «А как же вы?» «О, за меня не волнуйтесь, я обязательно найду его высочество». И оставив растерявшегося служителя наедине со стражей, я бодро последовала вперёд. Знала ли я, куда идти? Безусловно, нет. Но одно я поняла точно — со стражами тайной канцелярии мне к принцу не попасть. И точно, не успела я пройти и трёх залов, как из одного из них с балкона разлилась дивная мелодия флейты. Услышав ее, я направилась на звук. цин Шинь сидел на широком балконе, устланном темными подушками с золотыми кистями. За его спиной полупрозрачные занавеси колыхались от вечернего ветерка, спуская внутрь аромат цветов и отблески последних солнечных лучей. На нем не было ни церемониального одеяния, ни доспехов, только свободная струящаяся домашняя одежда цвета мерцающего вина спадавшая с одного плеча. Волосы он, как всегда, не заплетал. Их черные волны не спадали на спину живым шелком. В руках он держал флейту. Мелодия, которую он выводил, была низкая, тягучая. Она звучала не для кого-то, скорее для него самого. Музыка вплеталась в вечер, в дыхание ветра, в таинственную тишину, которую нарушал только легкий звон драконьих колокольчиков на карнизе. И если в этот миг кто-то бы осмелился наблюдать за принцем, то понял бы. Под маской усмешек и ледяной иронии скрывается нечто тонко прекрасное и одинокое. Я тряхнула головой. Чары драконов на меня не действовали, а вот их хитрые манипуляции, да. Что это такое? Пришла претензия предъявлять за предательство, а сама стою, любуюсь, сочувствую и сожалею. Вот ведь дракон. «Скучали по мне, Ваше Высочество?» — звонко спросила я, таким образом прерывая мелодию. Принц повернул голову, и его роскошные волосы, взметнувшись, рассыпались по плечам. «А далее? Вы вернулись?» «Да, и что прискорбно, вовсе не благодаря вам». Третий принц ослепительно улыбнулся мне. «Я вовсе не сомневался в ваших способностях» особенно в способностях к выживанию. А вот за себя волновался. Если меня обвинят и свергнут, кто же поможет вам развестись? Удивительное, потрясающее бесстыдство, ваше высочество. Да, я такой. Третий принц легкомысленно пожал плечами и очаровательно, я бы сказала, беспомощно улыбнулся мне. Потрясающее зрелище, когда на столь мужественном лице такая улыбка. И я все простила. Не то чтобы забыла, а просто простила. Какой сейчас смысл в разборках? Были дела важнее. Фан попал в руки пятого принца. Улыбка слетела с лица третьего принца, и вот передо мной прежний, суровый и прекрасный интриган. Как? Точно не знаю? Я пожала плечами. Когда меня по приказу Тань Шене заключили в подземную камеру, он еще был со мной и даже помог ослабить цепи так, чтобы я могла двигаться. Но когда проснулась, его уже не было. В какое время это случилось, трудно определить. Время я там считала по каплям воды. Тут я прервала свой рассказ, увидев ошеломление на лице черного дракона. В подземелье? В цепях? По балкону пронесся вихрь драконьего гнева. Как он посмел! В искренности третьего принца сомнений не было. Он действительно не ожидал, что белый дракон зайдет так далеко. Все уже позади. Я устала, пожала плечами. Пятый принц скоро будет свергнут. Тебя спас отец? Спросил дракон, успокаиваясь. Да. Понятно. Было видно, что он понял хотя бы приблизительно нашу интригу. Ты сильно рисковала, Адалия? Да. «Уверена, что отец даст тебе развод?» «Не уверена, но это был шанс». «Что ж, наш договор ты исполнила, действительно отвлекла царя Шене от морской принцессы». «Было что-то такое во взгляде третьего принца, что отозвалось в моем сердце. Что-то такое, что трудно интерпретировать. Да, наверное, и не стоит. Он долго смотрел на меня и молчал. Я тоже не знала, что сказать». «Что ж, остается мне сдержать мою клятву тебе. Или уже не стоит?» Без слов этот взгляд сказал очень многое. «Стоит». Мой ответ был тверд. «Дракон никогда не отпускает свою добычу». «Я попробую». Принц лишь кивнул, принимая мой ответ. «Я спасу Фана. Тем более, основное ты уже сделала. Рот Ал-Арис скоро падет. «Уж не знаю, что именно предпринял третий принц, но фан появился у меня во дворце и прямо в моей собственной спальне этой ночью. Маленький комочек золотого песка материализовался прямо на моем одеяле. К нему прилагалась записка. «Согрей его теплом своего тела». «Если бы я не была уверена, что это застывшая форма хранителя, сочла бы текст крайне непристойным». А так я прижала к груди этот комок чистого золота, который на удивление оказался тёплым, нырнула под одеяло и заснула. Правда, не сразу. С супругом мы провели в общей сложности всего пару дней, а я уже отвыкла засыпать одна. Так не хватало кольца рук, в которых чувствуешь себя полностью защищённой. Не хватало жара его тела, которое с таким успехом заменяло мне одеяло. И не хватало чужого, но почему-то ставшего таким родным дыхания. Может, для того люди и женятся, чтобы не быть одинокими. Увы, с царем Шенем не получится быть все время рядом. Даже сейчас, после бурных и таких приятных для нас обоих насыщенных дней, он оставил меня, чтобы заняться делами. И, возможно, сейчас в его постели уже другая дарит ему ласки. Но вот, теперь я стала думать так же, как и все его женщины. Неприятно. Я долго ворочилась и не могла заснуть. Почему-то именно ночью все мысли, которые днем не важны, набрасываются на тебя и не дают заснуть. Но ответственность за волшебное существо в моих руках не дала мне возможность покинуть постель и чем-то занять себя. Я лишь сильнее прижала к себе теплый комок золота и стала петь ему колыбельную. Не знаю, как фану в его волшебном коконе, а мне помогло. Я, наконец, погрузилась в спокойный сон. Наутро комок золота так и остался комком, но кое-что хорошее все же произошло. Мне вернули Сунь-Ань и всех остальных слуг. По рассказу моей служанки-наемницы, с ними ничего особо страшного или опасного не происходило. Их даже не пытали и не заставляли давать показания против меня. То ли господин Сюань подсуетился то ли четвертой госпоже было все равно на меня, раз третий принц выкрутился. Новых доказательств против меня она не искала, а значит, распоряжений по поводу моих слуг не было. Сунь Аня решила не сбегать из темницы, куда их определили всем скопом, чтобы не привлекать к себе внимание и еще больше меня не подставить. А вот по ночам, когда остальные засыпали, я так поняла, некоторые не без ее помощи, она выходила и... Проводила расследование. Так нам стало известно, что четвертая госпожа тоже ищет жемчужину миров. Все силы рода Аларис были брошены на ее поиски. А раз госпожа Кариба не пришла ко мне, значит, Килан каким-то образом не выдала ей мой план. Сразу захотелось помочь принцессе. Но как? Можно, конечно, просто дождаться, когда пятого принца свергнут, но это вряд ли освободит морскую деву. Было бы здорово, чтобы ее вернули мне хотя бы в статусе служанки. «Вам о себе волноваться надо, а не о других», — сухо заметила Сунь-Ань. «Возможно. Возможно, получится сделать и то, и другое». И я снова направилась в гости. В этот раз я сама решила посетить четвертую госпожу.